В то время как он мало-помалу достигал высших государственных должностей, он умел снизкивать расположение добродетельных государей и был открытым врагом тиранов. Его знатное происхождение, мягкость и безукоризненность его характера, его ученость, благоразумие и опытность внушали уважение и сенатору, и народу. И если бы человеческому роду, по замечанию одного древнего писателя, был предоставлен выбор повелителя, все, без сомнения, указали бы в один голос на Валериана. «Может быть, личные достоинства этого императора не соответствовали приобретенной им репутации?» Может быть, на его способностях или, по меньшей мере, на его душевной бодрости отразилось расслабляющее влияние преклонного возраста». Как бы то ни было, но он сам сознавал упадок своих сил и потому решился поделиться верховной властью с более молодым и более деятельным товарищем. Ввиду затруднительных обстоятельств того времени он должен был бы искать человека, способного быть не только монархом, но и полководцем. А знание людей, приобретенное им в качестве римского цензора, могло бы указать ему, кто по своим военным заслугам всех более достоин императорского звания. Но вместо того, чтобы сделать благоразумный выбор, который упрочил бы его власть и сделал бы его память дорогой для потомства, Валериан, руководствуясь лишь чувством отцовской привязанности или тщеславием немедленно разделил верховную власть со своим сыном Галиеном, молодым человеком, до тех пор скрывавшим свои порочные наклонности во мраке частной жизни. Совместное управление отца и сына продолжалось около семи лет, а управление одного Галиена — около восьми. Но весь этот период времени был непрерывным рядом беспорядков и общественных бедствий. Так как Римская империя в одно и то же время подвергалась со всех сторон яростным нападениям внешних врагов и страдала от честолюбивых покушений внутренних узурпаторов, то мы ради правильности и последовательности повествования будем придерживаться в распределении исторических событий не порядка времени, а более натуральной группировки по сюжетам. Самыми опасными врагами Рима в царствовании Валериана и Галиена были первое — франки, второе — аллеманы, третье — готы и четвертое — перцы. Под эти общие наименования мы будем подводить и военные предприятия менее значительных племен, названия которых по своей малоизвестности и трудности для произношения только обременили бы память читателей и утомили бы их внимание. Первое. Так как потомки франков составляют одну из самых великих и самых образованных наций Европы, то ученость и остроумие употребили все свои силы на то, чтобы доискаться происхождения, Их безграмотных предков. Вслед за рассказами, основанными на легковерии, появились целые системы, основанные на вымыслах фантазии. Не была оставлена без тщательного разбора ни одна строка, которая могла бы помочь выяснению этого вопроса. И не была оставлена без тщательного обзора ни одна местность, на которой можно было надеяться найти хоть какие-нибудь слабые признаки происхождения франков. То Паннония, то Галлия, то Северная Германия считались колыбелью этой знаменитой колонии воинов. В конце концов, самые рассудительные критики отвергли все воображаемые переселения идеальных завоевателей и сошлись между собою на таком мнении, которое благодаря своей простоте кажется нам самым близким к истине. Они полагают, что около 240 -го года старинные обитатели Нижнего Рейна и Везера составили новую конфедерацию под именем Франков. В теперешнем Вестфальском округе, в ландграфстве Гессенском, в герцогствах Брауншвейгском и Люнибургском в древности жили хавки, которые из-за своих неприступных болот издевались над римским могуществом, херусские, которые гордились славой Армения, кат, сила которых заключалась в их непоколебимой и неустрашимой пехоте и некоторые другие менее сильные и менее известные племена. Любовь к свободе была господствующей страстью этих германцев. Наслаждение ею было лучшим их сокровищем, а слово, выражавшее это наслаждение, было самое приятное для их слуха. Они приняли это, сохранили и оправдали почетный эпитет франков или вольных людей, который вмещал в себя, но не уничтожал особые названия различных государств, входивших в состав конфедерации. Первые законы Союза были утверждены молчаливым согласием и внушены общей пользой, а привычка и опыт мало-помалу придали им прочность. Франкскую Лигу можно в некотором отношении сравнить с гельветическим швейцарским союзом, в котором каждый кантон сохраняет самостоятельность своего полновластия и обсуждает вместе со своими сочленами общие интересы, не признавая над собою власти какого-либо верховного главы или какого-либо представительного собрания. Но принципы Этих двух конфедераций совершенно различны. Двухсотлетний мир был наградой Швейцарии за ее благоразумную и честную политику, а на характер франков наложили пятно их непостоянство, их склонность к хищничеству и их неуважение к самым торжественным трактатам. Римляне-ритвы давно уже познакомились на опыте с дерзкой храбростью народов Нижней Германии. Соединенные силы этих народов стали грозить Галлии еще более грозным нашествием, и Галлиен, наследник престола и сотоварищ императора, нашел необходимым свое личное присутствие на месте военных действий. В то время как этот государь вместе со своим малолетним сыном Салонием тщеславно выказывал в Трире свое величие, его армии с успехом сражались под предводительством талантливого генерала Постума, который хотя впоследствии и изменил семейство Валерьяна, но всегда был предан интересам монархии. Льстивые выражения поднигириков и надписей на медалях гласят о длинном ряде побед. Трофеи и почетные титулы свидетельствуют, если только подобные свидетельства могут что-либо доказать, о славе постума, который неоднократно называется победителем германцев и спасителем Галлии. Но один только факт, и при том единственный, о котором мы имеем достоверные сведения, почти совершенно уничтожает эти памятники тщеславия и лести. Хотя Рейн и Величали названием «Стража провинций», он был недостаточной преградой для отважной предприимчивости, воодушевлявшей франков. Их быстрые опустошительные набеги распространялись от берегов этой реки до подножья Пиренеев. Даже эти горы не могли остановить их. Испания никогда не боявшаяся германских нашествий, была не способна оказать им сопротивление. В течение 20 лет, то есть в продолжение почти всего царствования Галиена, эта богатая страна была театром разорительных войн, в которых она имела дело с военными силами, далеко превосходившими ее собственные. Цветущая столица одной мирной провинции Тарагона была разграблена и, и почти совершенно разрушена. И даже во времена урозия который писал в V веке, бедные хижины, разбросанные между развалинами великолепных городов, еще напоминали о ярости варвар